«Джеки и Оки, мне бы в небо!» Глава первая. «Добро пожаловать в Максвилл. На ближайшие несколько лет для большинства из вас эта база станет домом». Парень в темно-серой военной форме стоял на плацу перед строем высоких, крепко сложенных новобранцев и придирчиво их осматривал с высоты своего роста, который был никак не меньше двух метров. Его слегка отросшие темно-русые волосы и аккуратно подстриженная короткая борода бликовали в лучах недавно взошедшего над военной авиабазой солнца, а строгие глаза были прищурены, пока он скользил взглядом по своим будущим курсантам. Несмотря на довольно строгий вид и профессиональную выправку, ему можно было дать не больше 25 лет. Сложив руки на груди, отчего и так плотно сидящая на нем рубашка с погонами и лычками военного летчика, застегнутой практически на все пуговицы, кроме последней, натянулась еще больше, обрисовывая рельеф мышц, парень продолжил свою приветственную речь, которая была направлена больше на то, чтобы показать всю серьезность, с которой он относится к своему делу, нежели чтобы объяснить им, что их ждет в дальнейшем. Некоторые из вас после обучения станут первоклассными летчиками-истребителями, штурмовиками, разведчиками, другие – пилотами-заправщиков и транспортниками. Третьи же всю жизнь будут вспоминать это время как страшный сон, сидя на скучной работе в офисе. И их, к сожалению, будет больше, чем первых и вторых. Он двинулся широким уверенным шагом вдоль шеренги солдат, рядом с каждым из которых на земле стояла большая сумка с личными вещами». «Меня зовут Александр Райт. Капитан Александр Райт. С вами же я познакомлюсь в процессе обучения. И предупреждаю сразу – поблажек от меня не ждите». Капитан остановился в самом конце, где с ноги на ногу в волнении переминалась хрупкая девушка с большими серыми глазами, слегка вздернутым носиком и россыпью веснушек на лице. Ее рыжие кудрявые волосы, большой копной лежавшие на спине и развивавшиеся под легкими порывами ветра, доставали до самого пояса камуфляжных брюк, в которые была заправлена белая футболка с коротким рукавом. Девушка едва ли доставала макушка капитану до плеча и выглядела здесь совершенно неуместно. «А ты что здесь забыла, куколка?» Он окинул ее скептическим взглядом и вытянул в сторону руку, в которую его помощник тут же вложил планшет. Девушка подобралась и, не скрывая язвительности в голосе, ответила. — То же, что и все остальные, капитан. Я хочу летать и служить на благо своей страны. — Имя? — Жизель Фостер, сэр. Капитан листал список новобранцев и даже не взглянул на нее. — Фостер, Фостер. Знаменитый летчик-испытатель Альфред Фостер случайно не родственник? — Никак нет, сэр. Ее, сцепленной за спиной в замок, руки сжались так, что побелели костяшки пальцев. «Мне не сообщали, что в этом наборе будут девушки. Меня зачислили в последний момент, сэр. Почему не со всеми?» До этого бодрый голос слегка поник. но девушка все-таки ответила. «Курс был укомплектован, но один из парней слег с какой-то серьезной болезнью, и меня взяли на его место». То есть ты не дотянула до нижней границы на экзамене, чтобы самостоятельно попасть в набор?» Александр бросил на Жизель насмешливый взгляд, и она тут же ощетинилась. «Я ее перешла и ушла далеко вперед с одним из лучших результатов. Но кого это волнует, когда сюда предпочитают брать парней со средним результатом, нежели девушек с более высокими показателями, либо берут своих по протекции?» Девушка зло стрельнула глазками вдоль шеренги, где через пару человек от нее стояла, ухмыляясь друг другу, четверка разномастных парней. Капитан хмыкнул и, наконец, посмотрел на нее в упор. «Бойкая! Что ж, это интересно!» Он на секунду задумался, а потом, как ни в чем не бывало, продолжил свои вопросы. «Почему, ВВС? Тебе бы больше подошла гражданская авиация. А Вам не кажется, что вы слишком рано делаете выводы, сэр?» Жизель сделала презрительное ударение на последнем слове. Капитан прищурился, как будто оценивая ее, но промолчал. Развернувшись на каблуках, он занял свое прежнее место перед строем и продолжил. «График на ближайший месяц. Подъем в 6 утра. В 6.15 зарядка. 7.30 завтрак. Теоретические занятия начинаются в 8.00 и заканчиваются в 16 часов с перерывом на обед с часу до двух». 17.00 – ужин. В 19.00 – вечерняя тренировка. С 8 часов вечера и до отбоя в 10 – свободное время, которое я бы советовал посвятить изучению материала. Увольнительный в город раз в неделю. Но вы должны сразу усвоить, что это ваша награда за успехи и дисциплину. Малейшая провинность или неуспеваемость, и вы будете ее лишены. Вопросы? Из строя раздался растягивающий слова-голос, звучащий так, как будто парню было лень говорить. Он словно делал одолжение всем присутствующим на плацу. «Когда нас допустят к полетам?» Капитан Райт слегка скривил губы в ехидной усмешке. «При обращении ко мне вы должны использовать слова «сэр» или «капитан». Что касается вашего вопроса, через месяц я проведу свой личный экзамен и решу». кто из вас пойдет дальше и будет допущен для начала к симуляторам, а кто покинет мою роту. Реальные полеты начнутся не раньше, чем через три месяца. И дослужатся до них не все». Капитан обвел курсантов хмурым взглядом, уже сейчас почти со стопроцентной уверенностью определяя для себя, с кем он расстанется через месяц. И снова остановил свой взгляд на единственной девушке, которая вряд ли продержится здесь долго. С ее бойким язычком она едва ли выживет в армии, тем более в чисто мужском коллективе, который будет каждый день испытывать ее на прочность. В итоге она либо сломается и уйдет сама, либо сорвется, нарушая дисциплину, за что ему лично придется ее отчислить. Был еще третий вариант, о котором капитану совсем не хотелось думать. За время его работы несколько парней и девушек, не выдержавших нагрузки и конкуренции, пришлось доставать из петли. «Если вопросов больше нет, забирайте свои вещи и отправляйтесь в кубрики». Дойдя до расположения, Жизель заняла одну из двух последних комнат, рассчитанных на троих жильцов, и посчитала чистым везением и хорошим знаком, что ей не придется делить ее с каким-нибудь парнем. Это было бы настоящим испытанием для нее. Будучи единственным ребенком в семье, она с самого детства привыкла быть одна. И делить комнату с кем-то совершенно не хотелось. Хотя нельзя было сказать, что жить в мужской компании было бы для нее чем-то новым, если вспомнить последние четыре года. Комната была абсолютно крошечная. В нее едва ли вмещалось три узких кровати с маленькой тумбочкой, у изголовья каждой из них. Большой платяной шкаф, один на всех жильцов, и маленький письменный стол с жестким деревянным стулом, стоящим под окном. Кинув спортивную сумку на дальнюю кровать, Жизель подошла к окну и выглянула на улицу, расплываясь в довольной улыбке. Кажется, это будет ее любимое место во всей комнате. Она уже представляла себе, как, забравшись с ногами на широкий подоконник, будет читать свои конспекты или книги по авиации и время от времени кидать взгляды на взлетную полосу, которую едва ли можно было различить на таком большом расстоянии. Но она точно знала, что все равно сможет рассмотреть взлетающие в небо истребители. Одернув шторы, позволяя высокостоящему солнцу проникать в комнату, девушка вернулась к своей сумке и начала раскладывать вещи, которых было совсем немного. Спортивный костюм, двое джинсов, несколько футболок и клетчатых рубашек, одно единственное платье, кеды, нижнее белье и банные принадлежности. Пожалуй, это и все. но больше ей и не понадобится. Все равно большую часть времени она будет носить форму, которую ей выдали здесь». Жизель настолько устала, добираясь до базы всю ночь на машине через несколько штатов, что сама не заметила, как уснула, опустившись на кровать с жестким матрасом, даже не заправив постельное белье всего на пару минут, чтобы перевести дух. Ее разбудил громкий звон общего будильника, пронесшийся через всю казарму ровно в шесть утра. С детства привыкшая к жизни по графику и ранним подъемам, Жизель без примедления встала, чувствуя себя, наконец-то, отдохнувшей, и, схватив не СССР всем необходимым и маленькое полотенце, вышла из комнаты, направляясь по длинному, слабо освещенному коридору в общую душевую, которая пока еще была пуста. Парни явно все еще не могли вытащить себя из кроватей. Уже вытирая посвежевшее от холодной воды лицо полотенцем, она услышала гомон приближающихся парней и успела выскочить из душевой за секунду до того, как они вошли, пихаясь локтями, чтобы побыстрее занять 15 умывальников, расположенных в ряд на кафельной стене. Добравшись до своей комнаты, Жизель быстро натянула на себя черные форменные шорты и серую футболку, и, завязав волосы высокий хвост и схватив подмышку каремат, отправилась на зарядку. В рассветных сумерках капитан Райт, свежий и бодрый, стоял посреди плаца, скрестив руки на груди в ожидании, пока все соберутся. «Шевелимся, девочки, я не буду ждать вас вечно!» 70 новобранцев выстроились перед ним в несколько рядов, расстелив карематы рядом с собой. И Жизель к своему неудовольствию поняла, что оказалась рядом с тем неприятным блондином, который спрашивал вчера о полетах, а его друзья окружили ее с трех других сторон. Она обратила на них внимание еще на вступительных экзаменах, которые сдавала несколько месяцев назад, специально приезжая сюда из Колорадо-Спрингс. Тогда они вели себя ровно точно так же, высокомерно и заносчиво, как будто весь мир принадлежит им, и, казалось, совсем не сомневались в результатах своего тестирования. А В отличие от нее, больше всего на свете мечтавший поступить сюда и трясущийся как банный лист от накрывших ее нервных переживаний. Потому что, несмотря на свою усиленную подготовку в течение последних нескольких лет, девушка совсем не была уверена, что дотянет до нужного уровня. Впрочем, сомневаться в себе и своих силах было одной из черт ее характера, наряду с завидным упрямством и сумасшедшим жизнелюбием, которые с лихвой компенсировали неуверенность в себе. Солнце медленно вставало из-за многочисленных построек, а капитан уже вовсю раздавал указания – Под его громкий счет весь плац пришел в движение. Они разминали руки и ноги, шею и поясницу. Вся рота сонно молчала, пытаясь разогреться и взбодриться, иногда поеживаясь от утренней прохлады уже начинающейся осени, которая все никак не могла отвоевать свое место у только что закончившегося, но пока так и не желающего уходить лето. И только, казалось, окружившей Жизель четверки было все нипочем. Девушка в очередной раз почувствовала приступ неприязни, когда наклонилась вперед и услышала свист позади себя. Отлично зад, детка!» Жизель сделала вид, что не обратила внимания на возгласы темнокожего парня, только сильнее сжала кулаки. Вокруг послышались сдержанные смешки. «Оставить разговоры!» Громкий голос капитана рокотом прокатился в рассветной тишине. «Минута, Берпи! По моему счету, раз...» Жизель присела на корточки, опуская руки ладонями на коврик перед собой. Остальные курсанты вокруг нее сделали то же самое. Два. Девушка, опираясь на руки в прыжке, выкинула ноги назад и встала в планку. Три. Все семьдесят человек одновременно опустились грудью на каремат и снова поднялись на выпрямленных руках. Четыре, пять, шесть. Еще одним прыжком подтянули ноги к себе, Снова приседая на корточки, резко выпрыгнули вверх, хлопая ладонями над головой, и опустились обратно в приседь. Капитан продолжал считать, постепенно ускоряя темп. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» Жизель слышала, как по бокам от нее начинают тяжело дышать парни. Они были больше и тяжелее нее, да и явно не такие выносливые, поэтому упражнение давалось им сложнее. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть!» На очередном прыжке она почувствовала, как находящийся по правую руку от нее парень с испанской внешностью, падая, пихнул ее, и девушка, не удержав равновесия, полетела прямиком на заносчивого блондина, а через секунду уже лежала на нем сверху. «Ну, привет, детка. Я, конечно, знал, что красавчик, но не думал, что ты кинешься на меня вот так вот сразу, да еще и при всех». Парень хитро улыбался, обхватив ее руками и не давая девушке подняться на ноги. «Отпусти меня, придурок!» – зашипела она, пытаясь вырваться. «Что здесь происходит?» Капитан грозно взирал сверху вниз на лежащую на земле парочку, отбрасывая на них длинную тень. Жизель снова пихнула парня под собой, и когда тот все-таки разжал руки, тут же поднялась и отскочила в сторону. «Я просто упала, сэр! Слишком быстро для тебя, Фостер!» «Никак нет, это случайность». Она потупила взгляд, отвечая скорее своим кедом, чем стоящему перед ней капитану. «Еще одна такая случайность, и ты будешь бежать дополнительный круг». Интересно, как это у него получалось заставлять ее бояться его, даже когда парень говорил спокойным, тихим, но одновременно с тем насмешливым голосом. «Есть, сэр». «Построились друг за другом. Десять кругов вокруг плаца». Капитан отвернулся, возвращаясь на свое место в центре, а Жизель почувствовала на себе взгляд расплывшегося в довольной улыбке блондина. «Я, кстати, Винсент, Винсент Хендерсон». «Да пошел ты!» У Жизель внутри все кипело от злости. Мало того, что он подставил ее, обратив на нее недовольство капитана, так еще и облапал. «Выдыхай, Жизель, ты знаешь, зачем ты здесь». «Ты докажешь своему отцу, что и сама чего-то стоишь, и никто не помешает тебе стать летчиком». Она мысленно повторяла это себе как мантру, пока ее кеды отбивали мерный ритм по асфальту. А через 10 минут, закончив пробежку, пока парни вяло собирали карематы, Жизель быстро схватила свой, скручивая его на ходу, и также бегом направилась в расположение с намерением принять душ раньше остальных и желательно успеть сделать это до того, как парни завалятся в душевую. Забежав в свой кубрик и быстро похватав все необходимое, она маленьким смерчем пронеслась обратно по коридору и заскочила в одну из кабинок, захлопывая за собой дверь. Меньше 30 секунд ей понадобилось на то, чтобы раздеться и включить воду, с удовольствием подставляя свое тело под горячие капли. Она замерла, наслаждаясь приятными ощущениями и тем, как расслабляются под водой ее мышцы. Но, спохватившись, спешно начала намыливать шампунем длинные волосы, распространяя по всему помещению запах цитрусов и мяты. Через пару минут душевая наполнилась веселым гомоном и смехом десятков парней. И, выключая воду, Жизель застонала от досады, что все-таки не успела покинуть этот рассадник тестостерона. Кажется, придется свыкнуться с тем, что, как бы она не торопилась, утренний душ она будет принимать при них». Девушка обтерлась полотенцем, завязывая его, как тюрбан, на голове, натянула на все еще влажное тело спортивный костюм и вышла из кабинки под всеобщее улюлюканье. Во, воу, воу, вы только посмотрите на эту индийскую А Винсент в одном полотенце, повязанном на бедрах, возник прямо перед ней, преграждая выход и поигрывая мышцами. По бокам от него стояли его дружки – Хорхе Мартинес, Гаррет Лонг, и Кори Прайс. Душевая содрогнулась дружным мужским хохотом. «Спешишь куда-то?» «Не хочу смущать вас своим присутствием». Ей совсем не нравился напор, с которым они несли на нее в первый же день, но Жизель старалась казаться равнодушной. «О, нас этим явно не смутишь», ей подмигнул Хорхе, тот самый парень, который толкнул ее во время упражнения. «Как насчет того, чтобы составить мне здесь компанию вечером?» Винсент нахально улыбался. «Отметим первый учебный день». «Боюсь, меня совершенно не заинтересовало это предложение. А вот они...» — она указала пальчиком на троих маячивших рядом парней. «Точно согласятся. Думаю, ты и без меня отлично проведешь время со своими мальчиками. Главное, не увлекайтесь». И Жизель, гордо вздернув носик, прошла мимо, толкая входную дверь. «О, поиграем в недотрогу!» «Ну что ж, посмотрим, кто кого!» — крикнул Винсент ей вслед и обернулся к друзьям. «К концу месяца она окажется в моей постели». «Это вряд ли!» — коренастый смуглый парень, улыбаясь, похлопал его по плечу. «Не по зубам тебе, малютка, Винс!» «Это мы еще посмотрим, Прайс, посмотрим!» Жизель, полыхая гневом, ворвалась в свою комнату и захлопнула дверь. — Да как он? Нет, она, конечно, ожидала чего-то подобного, но в первый же день... — Да, Жизель, вот тебе и взрослая жизнь. Большие мальчики не теряют время, а такие богатенькие на сынки, как Винсент, еще и привыкли к тому, что каждая приползет к нему, стоит только поманить пальцем. Девушка запуталась в штанинах, переодеваясь в форму, и упала на пол. — Да чтоб тебя! — «Спокойно, девочка, в баре справлялась, и здесь справишься, не позволяя им вывести себя из равновесия». К концу дня Жизель казалось, что Винсент и его ребята вознамерились сделать ее жизнь здесь невыносимой. Они оказывались рядом, куда бы она ни пошла, садились позади нее на лекциях, постоянно окликая и мешая слушать преподавателей. В столовой и так по своей природе неуклюжая девушка из-за этой четверки перевернула поднос с едой, оставшись без обеда. Она делала вид, что ей все равно, что ее это совершенно не трогает, но иногда все-таки огрызалась, не сумев совладеть с эмоциями. В итоге, в начале девятого, после вечерней тренировки, она завалилась в свою комнату совершенно обессиленная. и даже не приняв душ, тут же рухнула на кровать, проваливаясь в глубокий сон.